Глава шестая За дверью и правда оказалась крутая прямая лестница, тянущаяся вдоль стены дома. Видно было только небольшой кусочек земли у крыльца. Там и мелькала матушкина юбка и ноги босящего незнакомца. Федор милый, поищи пока Степана семёновича У нас всего ничего, денёчков-то осталось. На завтра я людей позвала, кто мебель купить может. Хоть маленько денег наберу». Голос матушки звучал заискивающе, и слышалось в нем не только мольба, но и то, как она ломает себя. Видимо, не приходилось еще уговаривать холопов. Ощущение у меня было, что нахожусь на корабле, который тонет, но руки у меня связаны, и спасти не могу ни себя, ни эту женщину. До обеда я смотрела в окно, перебирала в голове варианты, планы, но все упиралось в мое неведение. Местные правила, скорее всего, не позволяют молоденьким барышням вступать в конфронтацию с внешним миром. А уж с мужчинами об этом вообще молчим. Когда девушка в окне напротив появилась снова, я даже обрадовалась. Судя по ее выражению лица, она тоже. Распахнула окно и принялась жестикулировать, чтобы я сделала то же самое. Я кое-как справилась с тяжелыми скребущими одна другую фрамугами и вдохнула свежий весенний воздух, Напоенный ароматами конского навоза, пролитого кем-то то ли керосина, то ли солидола, которым смазывалась упряжь. У меня в голове этот запах ассоциировался с конюшнями, в которых работал в моем детстве дед. «Как же я рада, что с тобой все хорошо, дорогая Елена!» Наклонившись на подоконник, девушка из окна напротив явно была искренна. «Я тоже! Уже могу вставать!» Ответила то, что по факту было правдой, и переживала, что не знаю имени. Идем к нам в чайную. Можешь выйти? Или давай я к вам приду?» — предложила она. «Я выйду. Жди меня у крыльца». Желание выйти на улицу и узнать побольше было сильнее того, что я могу сделать что-то не так. «Софья, ты чего опять вылупилась?» Мужской голос за ее спиной заставил девушку вздрогнуть, а меня обрадоваться. «Значит, Софья» принеслась в голове благая подсказка. «Шкаф оказался вместилищем для такого количества платьев, что я и поверить не могла. Неужто это все одной девчушке принадлежит?» А потом рассудила, что Елена на выданье, а в эту пору родители шибко старались показать ее с лучшей стороны. Те, что были прошиты блестящими нитями или щедро украшены кружевом и органзой, я отмела сразу. Нужно было подобрать то, что похоже на платье Софьи, Ежедневные наряды для дома и улицы. Но они тоже могли различаться. И, решив не особо рыться, я выбрала бежевое с рюшами. Подол его был немного испачкан, но не слишком заметно. Когда достала и сняла с деревянных, видимо, ручную работы плечиков, расстроилась, потому что мелкие пуговицы в ряд от талии до шеи находились на спине и обещали сложный квест на гудтоперчивость. Видать, одевалась эта нимфа не сама. Но для женщины, которая может подтянуть колготки, не снимая штанов, это была задачкой для первоклассников. А уж просвалившиеся с плеча лямки бюстгальтера, которые мы поднимаем через пуховик, и вовсе молчу. Я оставила расстёгнутыми верхние три пуговицы, отложила платье и закинула руки за голову, примеряясь, до какого места на спине я могу дотянуться. Этот день обещал много удивительного. И первое чудо — мне удалось изогнуться так, как не получалось даже в школе. Хотя в школе я тоже была не тонкой и звонкой, но такого мне и не снилось. «В цирке ты, что ли, выступала? бы случайно это туловище пополам не переломить. С жирком-то всяко безопаснее», — бормотала я, натягивая платье. Быстро собравшись, поняла, что на голове у меня самое настоящее гнездо. Пришлось смочить из кувшины свои кудряшки, терпеливо, чтобы не вырвать волосы, прочесать — и помять их руками, чтобы вернуть объем. Белье хранилось в комоде. Хорошо, что эти правила совпадали с нашими. Панталоны на завязках посмешили, но на тощем теле оказались вполне удобной штучкой. Словно дополнительная нижняя юбочка. Ботинки на кожаной подошве с кнопками-замочками нашлись под кроватью. Софья, в отличие от меня, оказалась в шляпке. Я не подумала об этом, но моя новая знакомая особо не удивилась, поэтому я выдохнула. «Милая, сколько же тебе пришлось пережить!» Черноглазая, похожая на итальянку девица, наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Тебя даже болезнь нисколечко не испортила». «Спасибо, Софьяшка», — с грустной улыбкой ответила я и, пожала протянутую мне ладошку. Идем, там и поговорим, а то Митя дома не даст. Повезло тебе не иметь любопытного братца». Девушка сама болтала столько, что информация приходила нужная и вовремя. Я осмотрелась, благо матушки моей видно не было. Надеялась я на то, что она, обнаружив отсутствие моей тощей тушки на кровати, не заблажит на всю Ивановскую. Новая знакомая повела меня в дом через дорогу, из которого утром вышел тот мужик с самоваром. Значит, семья имела большой мануфактурный магазин и чайную рядом. Купическая улочка — которую я успел увидеть, выглядела атмосфернее, чем в некоторых фильмах. Мы вошли в чайную. Софья указала на столик возле окна и махнула кому-то. Моментально на столе оказался чайник с ароматной заваркой, мисочка с крендельками, а потом принесли и приборы. С расчесанными до смешного гладко-редкими усиками мужичок улыбался, открывая на показ крупные, как у зайца, зубы и смешную щербинку между средними и верхними выглядел и комично и мило одновременно. Софья Михайловна, все как вы любите, собрал. Дмитрий Михайлович не подойдет? поинтересовался трактирный слуга. Он дома чаю надулся, лопнет скоро. Девушка отмахнулась от мужичка, как от назойливой мухи. Дела, какие творятся, Леночка, я и так уже и эдак пыталась разведать, боюсь спрашивать, чтобы ты лишний раз не грустила. С раздражением, дождавшись, когда официант уйдет, — заговорила Софья. Девушке было любопытно, как обстоят дела. Только и меня это интересовало не меньше. — Софья? Я сама ничего не знаю. Память у меня после того случая не очень хорошая. А что тут до этого дня было, я и не могу вспомнить. Так что ты, наверное, лучше меня знаешь все. Ладно. Софья наклонилась и голосом шпиона из старых фильмов продолжила. — У вас все заберут, Еленушка. И дом, и лавку. И склады батюшкины и магазины. Да, это я знаю. А Лука? Ты тоже знаешь?» Софья села на место и смотрела на меня сейчас, как на кошку, которую хотят утопить. «Знаю». «Да еще что, — говорят Софья, — ты же знаешь, я ни за что не растреплю, что новости эти от тебя». Я тоже наклонилась, повторив за девушкой. В чайную забрели двое мужиков. Заказали чаю, растягая с рыбой. Попялились на нас, чем вызвали неодобрение и хмыканье Софьи. За ними вошла парочка женщин, одетых примерно так, как мы, но в шляпках. Заметили нас, но взгляд обе остановили на мне и, усевшись, принялись шептаться. Софья какое-то время молчала, налегая на калач. «Я тоже решила поесть, потому что от запахов в чайной у меня закружилась голова. Утренняя каша словно растворилась в желудке». А то, что батюшка ваш сейчас у полюбовницы своей, я услышала случайно. Девки со двора толковали. Софья сначала долго осматривала, словно примирялась, с какой громкостью ей озвучит что-то очень важное, а потом заговорила почти не швеля губами, опустив глаза в пол. Тема для нее была очень скобрезной. Только вот это самое тоже его выгонит, несмотря на то, что он ей подарки дороженные дарил, домик купил ясно выдохнула я и даже порадовалась что тащить с тонущего корабля придется не троих а только нас с матушкой ты не кари меня это может и сплетни елена глядишь все и наладится заметив видимо тщательно мною слепленные горе на лице прошептала подруга даст бог и правда а пока что нам остается только ждать давай пройдемся я поняла что кроме этой информации нового я не услышу ничего и решила попробовать вывести подругу на улицу. Мне интересно было узнать побольше о месте, где я оказалась. «Ой, лучше не надо нам вместе появляться. Мне матушка строго-настрого запретила. А брат вот и сидит со мной днями, чтобы не удумала, чего такого». Я пообещала Елена, что только до чайной. Он по и сейчас стоит у крыльца. Подруге моей разлюбезной стыдно было за такое, но я ее понимала и не винила. «Год сейчас какой?» — спросила я, и Софья выпучила глаза. «Да, головой, наверное, шибко ударилась. Матушку помню, тебя помню, а год не помню и где живем не помню». «Кой беда какая, дорогая моя! Только ты не подумай, что я от тебя отказываюсь. Сама ведь знаешь, батенька мой, похлеще твоего. А год 1848, милая. Апрель наступил, а живем мы в Москве». Спасибо тебе, Господи, что не за полярным кругом. Вот прямо поклон тебе до земли, кокошником со всего размаха в пол, подумал я, старательно и торопливо жуя булку и запивая терпким, очень сладким чаем.